Глава четвертая. Когда шлангу по человеческим меркам исполнилось 20 лет, 3 года собачьего века, жизнь его резко изменилась. Любимый его хозяин, на которого он не мог ни надышаться, ни наглядеться, матрос Федя Котов засобирался домой. Кончился срок его военной службы. Парню не хотелось расставаться со своим другом, и он попросил командира отпустить шланга с ним. «Ну что ж», — сказал Вересов, — «куда хозяин, туда и собака». «Жалко, конечно». «Да забирай. Скажи писарю, пусть оформят проездные документы на тебя и на собаку». На прощание командир подарил шлангу банку сгущенки. Боцман не крячь, новый коврик, сплетенный из мягкого линя. Доктор крепкий гребень, чтобы расчесывать шерсть. Ну а матросы долго трепали шланга по спине, Пожимали лапу и желали счастья в сухопутной жизни. Так они и ушли. Впереди Федя Котов в бушлате с надраенными пуговицами, за ним шланг в начищенном до блеска медном ошейнике. Сели они в поезд и прикатили в лесной уральский городок, откуда Котов ушел когда-то на флот. Дом Котовых бревенчатый деревенский, стоял на берегу холодной быстрой реки. Шланга определили на жительство в просторную собачью будку. Она досталась ему по наследству от прежнего владельца лайки Кучунки, попавшей на охоте под тяжелую лапу медведя. Будку сделали когда-то из старого пчелиного улья, и потому в ней все еще стоял пугающий незнакомый запах меда и воска но не радовал шланга и аромат свежего сена в подстилке. Он тосковал по запахам своей прежней жизни, по сложному духу корабельного железа, краски, машинного масла, резины, борща, дешевого диколона, свежей стиранной и, конечно же, по ничем не солоновато-терпкой морской пыли от разбивавшейся опорт волны, а запах звезд над ночным морем. О. Больше всего его напугали пушистые белые бабочки, запахавшие как-то утром сразу во всем воздухе от земли до неба. Они не боялись ни рыка, ни лая, ни грозного щелканья зубов. Напротив слетались все гуще гуще, садясь на крышу будки, на землю, на забор, на ели. Самые дерзкие опускались на нос и сразу же превращались в холодные капли. Шланг. Странствуя по южным морям, никогда не видел снега. Потянулись тоскливые зимние дни. Хозяин темно пропадал на работе, приходил усталый и, легонько потрепав шланга по загривку, уходил в избу смотреть телевизор. Все это и радости. Правда, Федя запретил родителям держать собаку на привязи, и шланг довольно свободно мог покидать пределы двора. Но уходил он редко и неохотно. Во-первых, в округе не было ничего интересного. Во-вторых, старожилица здешних мест, большая вихрастая дворняга с рыжими бровями, обитавшая в котельной возле бани, нападала на шланга, где только могла, пока однажды не сломала верхний клык, а его медный ошейник. Постылая будка стояла на земле с унылой недвижностью. Хоть бы разок качнулась. Единственная отрада — река. И то лишь, когда она вскрылась ото льда и забурлила, засверкала, заструилась.